Удобство. В конце сентября 1980-го я вернулся в Кембридж, чтобы провести в нем последний год. Мы с Кимом, хотя имели право поселиться по отдельности, предпочли остаться вместе и получили квартиру А2 в средневековой башне Олд Корта, лучшее во всем колледже студенческое жилище. Многие аспиранты и доны жили в условиях гораздо худших. Наша обитель имела возможность похвастаться встроенными книжными полками, благородных размеров камином, великолепной комнатой прислужника и спальнями. Одни ее окна выходили на Олдкорт, из других виден был дом хозяина колледжа сент катеринс жилище царственного профессора математики сэра Суиннертон-Дайера, занимавшего в то время пост вице-канцлера. Самым ценным из добавленных нами предметов обстановки был красного дерева столик, который хитроумно складывался в подобие лекционной кафедры. Я позаимствовал его в трините как реквизит, требовавшийся мне для публичного чтения во время Ленча стихотворения Эрнста «Яндля». Да как-то позабыл вернуть. Вклад Кима состоял из шахматного набора от Джака, стереосистемы Бэнк и Олафсон, телевизора Sony Тринитон и кофеварки Кафетери. До эпохи дизайнерских лейблов было еще далеко. Однако названия брендов уже начали обретать новое значение и притягательность. У меня имелась фисташкового цвета рубашка от Келвина Кляйна, утрату которой я оплакиваю поныне, плюс пара оливковых от Кикерс, обладавших таким непревзойденным великолепием, что я и сейчас раздражаюсь рыданиями при одной только мысли о них. Несколько комнат первого этажа, бывших поменьше размером и находившихся прямо у лестницы, также принадлежали колледжу. Их преобразовали в нечто совершенно поразительное, странное и невиданное — в женскую уборную. В передней комнате установили большой туалетный стол с электрическими лампочками по обеим сторонам от зеркала. На столе расположились коробочки с разноцветными бумажными носовыми платками — Стеклянная банка с ватными палочками и красиво расписанная фарфоровая чаша с зеленовато-голубыми, младенчески розовыми и желтыми, как жители Востока, шариками ваты. Под ламбрикен или подзор, накрывавший стол скатерти из ващеного ситца в цветочек, было задвинуто свежеокрашенное в ярко-белый цвет плетеное кресло. На розовых стенах висели три различных торговых автомата, от которых можно было всего за монетку получить гигиеническую прокладку или тампон. В собственно уборной стоял сложной конструкции мусоросжигатель для только что названных уже использованных предметиков. На двери с внутренней ее стороны были в большом количестве развешены коричневые мешки для отходов и прочего. Бренда Лилец. «Все здесь словно вопило, ты – женщина, и даже не думай забыть об этом». Куинс колледж, проведший 532 года в однополом состоянии, решил перейти на систему совместного образования. В этом триместре здесь должны были появиться как полноправные члены колледжа студентки. Мне не нетрудно представить себе сцены, которые разыгрывались на совещании управлявших колледжем действительных членов. Джентльмены, как вы знаете, два года назад наше правление проголосовало за то, чтобы женщины... Я за это не голосовал. Я тоже. Э, Да, спасибо, доктор Бентри и профессор Трелфл. Большинство действительных членов проголосовало за допущение женщин в колледж. В следующем триместре... Как вам опять-таки известно, здесь появятся первые. Они что же, и есть вместе с нами будут? Разумеется, доктор Кэмп, они будут питаться вместе с нами. Почему бы и нет? Ну, я полагал, они едят как-то иначе. Иначе? Втягивают в себя пищу губами. Нет? Или я перепутал их с кошками? Доктор Кэмп. Вам вообще когда-нибудь случалось близко знать хоть одну женщину? э ну, не в том смысле, какой вы могли бы. У меня мать была женщиной. Нас представили друг другу, когда мне исполнилось семь. И после этого я время от времени встречался с ней за обеденным столом. Это можно считать знакомством достаточно близким. И как же она принимала пищу? Нормально? Дайте подумать. Да. Теперь вспомнил. Спасибо. Да. Вполне нормально. Ну Но вот и все они так едят. Существует, однако, проблема клоачных приготовлений. Гигиенические требования женщин... М -м, несколько... Суи? Генрис? Своеобразный. — Латынь. — Да что вы! И в чем же? Э — -э, Ну, сказать по правде я и сам в этом не так, чтобы разбираюсь, но, насколько мне известно, каждой женщине требуется время от времени покричать, дать мужчине пощечину, залиться слезами и... Э -э а затем высморкаться или проделать что-то похожее. Вот примерно так. И происходит это, как мне говорили, с периодичностью в один месяц. Так что нам придется отвести для этих целей специальное помещение. Я знал, что добра мы от них не дождемся. Слушайте, нахер, слушайте. Джентльмены, прошу вас. Если мы не можем всего лишь... А вот куда они на ночь груди вешать будут? Ответьте-ка мне на этот вопрос. Виноват. «У женщин имеются дополнительные плотские валики, которые они прикрепляют к телу спереди, в верхней его части, с помощью проволочных подвесок и шелковых штифтов. По крайней мере, это я о них знаю. Вопрос, куда они станут вешать их на ночь, а? Вы понимаете? Об этом вы подумать не удосужились, не так ли?» Ну и так далее. Пока совещавшиеся не сбились с толку окончательно, и если не считать устройства поразительных уборных... Появление женщин в колледже оказалось самой естественной вещью на свете. Представлялось невозможным поверить, что прежде их здесь и вовсе не было. Принимали ли их в более шумные и грубоватые сообщества колледжа, такие как «Кенгуру», «Спортивный клуб», а то и «Херувимы», главой которого, или старшим членом, я теперь стал, этого в точности сказать не могу». Поскольку все женщины колледжа были по определению первокурсницами, в Олдкорте они не жили. А стало быть, и сверкавшей чистотой женской уборной, находившейся у подножия лестницы А, не пользовались. И уборная эта обратилась в нашу личную, дефекционную. Потому я и знаю наизусть надпись, украшавшую автомат с гигиеническими прокладками "Лиллетс". Раздвигаются в ширину и мягко приспосабливаются к особенностям вашего тела. Если возникнут вопросы, звоните сестре Мэрион. К этому времени мы с Кимом уже стали любовниками и были счастливы. Он играл в шахматы, читал Фукидида, Аристотеля, Цицерона и сотрясал олдкорд музыкой Вагнера, время от времени приправляя ее исполинскими темами Верди и Пучини. Я учил роли. От случая к случаю печатал на моем гермесе очередную письменную работу, читал, курил и трепался. Друзья поднимались к нам и засиживались у нас на долгие вечера с гренками, кофе и вином. Ближе всего мы сошлись с аспирантом Сент-Катеринс, Робом Уайком, который уже преподавал в этом колледже и писал диссертацию. Он сыграл в нашей буре Гонзало. Роб. Еще один диссертант-технолог Пол Хартел и третий аспирант необузданный и замечательный Найджел Хакстеп составляли трюмверат, общество которого мы с Кимом очень ценили. Диапазон их знаний был огромен, однако эрудицией своей они не чванились. В свободные вечера мы драй, по уверениям Найджела, который усваивал языки с такой же легкостью, с какой ребенок подхватывает инфекции на «африканс» — это означало «прогуливаться» — мимо Кингза, по Тринити-стрит и в Пап Барон Бифштекс на Бридж-стрит. Куда сползались все кембриджские сплетни?